Одного поля ягоды. Глава 5, часть 1. Джин продолжала идти вперёд, сосредоточившись исключительно на том, чтобы ставить одну ногу перед другой. Она делала это, казалось, уже несколько часов, но было трудно точно оценить течение времени. По крайней мере, не было никаких шансов заблудиться, так как в тускло освещённом коридоре не было боковых ответвлений, дверей или даже поворотов. Он был настолько идеально прямым, что казалось, простирался в бесконечность, из-за чего невозможно было сказать, какой длины он на самом деле был. Единственное, о чём ей нужно было беспокоиться, так это о том, чтобы не развернуться, так как не было никаких знаков, которые могли бы ей определить, не идёт ли она назад. Даже факелы, развешанные по стенам слева и справа от неё, не помогли бы, поскольку выглядели одинаково. И хотя продолжать идти прямо казалось достаточно просто, коридор был полон отвлекающих факторов. «Пожалуйста, помогите! Орки схватили мою дочь! Вы должны спасти ее!» На пути Джен стояло то, что выглядело как несчастный сельский житель, но она даже не замедлилась и оттолкнула его. Мужчина тяжело упал на землю, продолжая безрезультатно умолять о помощи. Он даже попытался схватить монахиню за ноги, но джинн легко выскользнула из его объятий, даже не сбавив шага. Она была настолько невозмутима, что казалось, будто его там вообще не было. Что по сути и было так. Хотя иллюзия деревенского жителя, находящегося в опасности, выглядела, звучала и даже казалась убедительной, в конечном счёте это всего лишь иллюзия, не более чем марионетка, сделанная из света и магии, которая исчезла как туман на ветру. Всего через несколько мгновений после того, как её оставили позади, Джин не в первый раз сталкивалась с таким существом, и не в последний. Фактически новый проситель появился до того, как исчез предыдущий. На этот раз это был раненый солдат-раптор, сидевший спиной к стене. Огромная рана на груди обильно кровоточила с каждым вздохом. Его чешуя буквально слезала с лица, показывая, что это больше, чем просто физическая травма. Пожалуйста, прошептал Он Джен. Прикончи меня! А! Я умоляю, освободи меня от этой агонии. Его тоже проигнорировали. Как дети, выпрашивающие еду, вооружённые рыцари вызывали её на дуэль, а разбойники требовали плату за безопасный проход. Одно за другим эти видения нападали на Джен, пытаясь либо задеть её заживо, либо подействовать на нервы, либо воззвать к её любви к бою. Они делали это с тех пор, как тот светящийся дверной проём направил её сюда, так что было совершенно очевидно, что все они были частью какой-то странной игры разума между ней и подземельем. Проработав много лет бок о бок с псиоником, Джен прекрасно знала, что даже реакция на эти иллюзии может открыть её для более мощной ментальной атаки. Её профессия пищево действительно позволяла ей в какой-то мере защищаться от подобных вещей — благодаря навыку сопротивления доминированию, но она сомневалась, поможет ли это ей в иной ситуации. Сложность рукавицы увеличивалась, чтобы по-настоящему бросить вызов тем, кто стремился её покорить. Поэтому можно было с уверенностью предположить, что любые ментальные атаки, которые здесь применялись, легко сокрушат относительно крошечную ментальность зоны. Поэтому лучшим решением было полностью игнорировать это, что она и сделала, тоже без особых трудностей. Было спорно, связано это с её искажённой личностью, с тем, что её обучали в качестве монахини, что позволяло ей контролировать свои эмоции, или с тем и другим. В конечном счёте, единственное, на чём была сосредоточена Джен, это очищение подземелья. Вот почему она прибегла к этой неожиданной атаке в поединке против Физи. Хотя она и почувствовала укол сожаления за то, что сделала это вместо того, чтобы бросить ей вызов, как обычно. Она уже знала, что у неё нет возможности победить в прямом столкновении. То, как Физис сражалась с монстрами на ранних этапах руковицы, сделало это совершенно очевидным. Честно говоря, она немного завидовала физической силе голема и его выносливому телосложению, но в конечном счёте сияющая конструкция оказалась не более чем уравнителем силы. Просто ещё одна неопытная дура, которая воспользовалась своей межзвездной силой, даже не научившись эффективно её контролировать. По крайней мере, та шестирукая бес, которую бросил в неё бокси, осознала её ошибку после их первого боя и приложила все усилия, чтобы исправить её недостатки к тому времени, когда они столкнулись в Уотфорде. Физзи, с другой стороны, казалась слишком высокомерной и самонадеянной, чтобы стремиться к совершенствованию, выходящему за рамки просто складывания чисел. С другой стороны, монахиня твёрдо верила в нелепую идею о том, что настоящие бойцы разговаривают кулаками, так что, скорее всего, её выводы были основаны на воображении, а не на фактах. Тебе всегда не хватало предусмотрительности. Ты в курсе? Попытки Джен отвлечься на самоанализ внезапно прекратились, когда она услышала хриплый голос. Этот тон она знала наизусть, и его она ожидала услышать здесь меньше всего. С другой стороны, этим испытанием героя руководила недавно скончавшаяся обладательница титула. Так что встреча с её старым боссом, возможно, была не такой уж странной. Всегда бегай и делай что, что хочешь, не думая о последствиях, как ребёнок, играющий во взрослого. Даже если это была всего лишь иллюзия, тот факт, что она имела форму Эдварда и говорила его голосом, не позволял Джин просто пройти мимо. То, как призрак прислонился плечом к стене, скрестив руки на груди и злобно нахмурившись, тоже было на него похоже. «Я полагаю, такое отношение имеет свои преимущества», — продолжил он. «Оно сделало тебя легко контролируемой. Мне просто нужно было указать тебе направление, и ты беспрекословно выполняла приказы, независимо от того, кто был целью. Жаль, но это также было огромной занозой в моей заднице». В итоге ты превратила половину своих миссий в зоны боевых действий. Вот почему я дал тебе этот позывной. Именно в этот момент Джен поняла, что остановилась, чтобы послушать фальшивого мастера-шпиона. Она поспешно возобновила шаг по каменному коридору и изо всех сил старалась сохранять спокойствие. Посмотри правде в глаза, зона, крикнул Эдвард ей вслед. Ты не более чем зверь в шкуре женщины. Её лицо было всё таким же холодным, как и всегда, но её ускорившийся шаг говорил о том, что эти слова ударили по больному. После этого видение затихло. Скорее всего, оно растворилось в воздухе, хотя Дженн отказывалась оглядываться через плечо, чтобы проверить это. К несчастью для неё это был не последний призрак прошлого, которого выудило подземелье. "Я разочарован в тебе, Дженнифер". Следующим был Милофей Хорн. Её бывший товарищ, которого она лично бросила на смерть во время катаклизма конфликтов. Старый эльф уставился на неё своим строгим требовательным взглядом, что было впечатляюще, учитывая, что большая часть его лица была расплющена, предположительно, из-за приземления. «Я думал, что ты выше того, чтобы общаться с такими подонками, как шпионы Императора. Возможно, ты была немного странной, но, по крайней мере, ты знала, кто твои друзья». «Ты был слаб, старик». Не смогла удержаться она от ответа. Ты ничего не смог бы сделать сам. Да. Это верно. Согласился он после короткой паузы. Мы все были такими в своё время. Никто из нас не выжил бы так долго, если бы мы не доверили свои жизни друг другу. У нас были свои разногласия, но я всегда считал тебя одной из нас, Дженнифер. Вот почему я так разочарован, что именно ты оборвала мою жизнь. Дженс снова заставила себя двигаться вперёд, практически перешла на бег, пытаясь увеличить дистанцию между собой и этой неприятной мыслью. По правде говоря, она всегда испытывала некоторую обиду за то, что ей пришлось сделать то, что она сделала с Седогласым Рейнджером. Он заслуживал лучшего конца, чем просто быть сброшенным на смерть. Однако с этим ничего нельзя было поделать. Такова жесток и реальность войны. Подождите, зачем она вообще дала этой иллюзии шанс? Джен покачала головой и попыталась взять свои необузданные мысли под контроль, но ей было трудно успокоиться, когда все эти «не люди» преследовали ее на каждом шагу. Каждый из них был извлечен из ее прошлого и служил напоминанием о ее неудачах. Она была уверена, что мельком даже увидела своего покойного отца Раптора, который с сомнением покачал головой, когда она проходила мимо.